Второе. В безуспешных хлопотах проходило время. Меж тем завершились дни празднеств, и на участников отгремевших войн пролился дождь наград. Не были обойдены и недавние товарищи Державина по секретной комиссии. Гвардейские офицеры Маврин, Собакин и Горчаков получили значительные имения в Полоцкой провинции. Поручик порешил действовать отважнее и обратиться с просьбицей к фавориту, графу и полуполковнику Преображенского полка Григорию Александровичу Потемкину. Перечислив эпизоды, в коих он отличился, Державин писал своему командиру. «От всех генералов, бывших с начала сей экспедиции, за все мои похвальные дела имею похвальные ордера». Сверх всего в Казани и в Оренбургском уезде лишился всего имения. Даже мать моя была в полону. Я два раза чуть не был в руках Пугачева. Потерял все, а пользоваться монаршей милостью взять из новоучрежденных банков не могу, потому что я под деревней мои должен в банк. Вот обстоятельства под командой вашего сиятельства служащего офицера». «Для него я обижен перед ровными мне. Дайте руку помощи и дайте прославление имени своему». Потемкин жил в те поры под Москвой вместе с Екатериной II в маленьком не более шести комнат домике императрица купила у князя Контимира его деревню «Черная грязь». Приехав туда, Державин нашел при дверях вельможи камер лакея, который воспрещал вход в уборную, где Потемкину чесали волосы. Поручик смело отстранил лакея со словами «Где офицер идет к своему подполковнику, там ему никто препятствовать не может». Громадный Потемкин сидел в пудр-мантеле, из которого торчали только мясистые, несмотря на молодое лицо, щеки. Он уставил единственный сверкающий глаз на Державина. Поручик сказал свое имя и подал письмо фаворит пробежал глазом бумагу. «Ступай, я доложу государыне». Через несколько дней во время полкового учения Державин напомнил о себе Потемки, но и тот сказал, что императрица наградит его 6 августа, в день Преображения, когда изволит удостоить обеденным столом штаб и обер-офицеров Преображенского полка. В назначенный день царила Теплынь, и в черной грязи столы были выставлены прямо на воле. В ожидании торжества Державин слонялся между военного народа и увидал вылезающего из кареты Петра Михайловича Голицына. 37-летний генерал-аншеф сам подошел к своему любимцу. Державин начал жаловаться на судьбу, рассказал, что Оренбургская его именница в конец расстроена поборами, учиненными командою подполковника Михельсона. Жили у меня в деревне, яко в съезжем месте недели с две. Съели весь хлеб молоченый и немолоченый, солому и овес, скот и птиц, и даже сожгли дворы и разорили крестьян до основания, побрав у них одежду и все имущество. Голицын нахмурил свое красивое лицо. Сколько ж ты хочешь? Надлежало тысяч до двадцати пяти. Э, братец, это пустое. Могу дать тебе квитанцию только на семь. Позвали к обеду, и Голицын ушел за верхние столы. Когда празднество было в разгаре, императрица сказала прислуживавшей ей камер-юнгфере Перекусихиной. «Марья Савишна, как хорош генерал Голицын, настоящая куколка!» Ее слова оказались роковыми для молодого князя, их услышал Потемкин. Помрачнев, он для виду посидел еще немного, а потом ушел из-за столов. Встретивший его Державин решил напомнить о себе, но граф поглядел на него и молча отскочил. При исполненной ревности к Голицыну фаворит через некоторое время подослал к нему офицера Шепелева, впоследствии женатого на одной из потемкинских племянниц. Тот вызвал Голицына на дуэль и предательски убил его. Державин лишился еще одного покровителя. Впрочем, поручик был слишком далек от двора, чтобы знать его тайны, С квитанцией на 7 тысяч рублей он помчался в Петербург задобрить банковских судей, продолжавших требовать с него денег по поручительству. Но сумма была чересчур мала. Рассудив, что он раздет и нуждается всего более во всем нужном гвардейскому офицеру белье, платье и экипаже, Державин издержал полученные деньги. Из 7 тысяч осталось лишь 50 рублей. Куда их потянуть? Он решил поискать счастье в игре, которую в то время славился лейб-гвардией Семеновского полка капитан Жидринский. Его богатая квартира на Литейном была ровно проходной двор, открыта днем и ночью. Там, за зелеными столами, можно было видеть молодцов военных, которые только и знали, что карты и дуэли. Ужасные шрамы на лицах свидетельствовали об их подвигах. У иных были и вечно зашнурованные рукава. Сам хозяин, смуглый гигант с черными подусниками, беспрестанно сосал свою пипку, с которой не расставался даже в постели и нещадно дымил ею в лицо партнером. — Господа, великое множество червей ждет своего освобождения из неволи, — провозгласил Жедринский с вкусным треском, распечатывая новую колоду атласных карт. «Вот-вот», — подхватил обычный в таких случаях картежный звон, граф Матвей Апраксин, богач и мод. «На зелено поле пора их выпустить». Державин сел понтировать, играть против банкомета, место которого занял Апраксин. Карта пошла по маленькой, но удачно. Граф, удивленно восклицая, и хлап проиграл. Все хватает отчаянный поручик Грандиссимо, только успевал придвигать к нему кучки золота». К утру у Державина было 8 тысяч рублей. Переехали на квартиру Апраксина, и картеж продолжался с удвоенной силой. В решительный момент поручик «Моля Господа простить его, о греша накаянной», загнул несколько уголков и выигрыш утроил. Картеж сделался ежевечерним. Державин всегда верил, что выиграет. Без этого чувства он за столы не садился, и ему часто везло – но теперь, глядя, как целые имения передвигаются к нему по сукну, ощутил что-то другое, и его окатило зноб. «Вот, извольте получить десять тысяч. Больше наличными не имею, а отыгрываться в долг не считаю возможным». Матвей Апраксин встал, сухо поклонился и притон Жедринского покинул. Поручик чумело глядел на гору золота и ассигнации, лежащую перед ним. За короткое время он выиграл в банк до 40 тысяч рублей. Вокруг уже вертелись подлипалы, почуявшие возможность поживиться, но Державин собрал деньги в кису и дунул во своясе. С этого момента фортуна, кажется, начала улыбаться поручику. Заплатив 20 тысяч по поручительству за исчезнувшего офицера, Он начал жизнь весьма приятную, не уступая самим богачам. В время Державин коротко сошелся с довольно знатными господами, президентом камер коллегии Мельгуновым, кавалером при великом князе Павле Петровиче Перфильевым и президентом петербургского магистрата Мещерским. Правда, у него появился и еще один могущественный недоброжелатель – Входивший в силу полковник и статс-секретарь императрицы граф Заводовский. По окончании русско-турецкой войны и после заключения кучук Кайнарджийского мира фельдмаршал Румянцев Задунайский представил Екатерине II двух полковников отлично во время войны при нем служивших: Александра Андреевича Безбородка и Петра Васильевича Завидовского. Безбородка, внук малороссийского казака, был нехорош собою. Толстое глупое лицо, отвислые губы, жирное туловище. Подумав, царица изволила спросить его. «Ты учился где-нибудь в Киевской академии, ваше императорское величество?» «Это хорошо. Вас я помещаю в иностранную коллегию, займитесь делами. Я уверена, что вы скоро ознакомитесь с ними». Через год Безбородко знал дела лучше всех служащих, удивляя памятью саму императрицу и цитуя год, месяц, число и место, где что было сделано, указывая даже цифры листа или страницы, на которых написано было то, что он пересказал. Вскоре он был назначен к Екатерине II для принятия прошений, подаваемых на высочайшее имя, и начал делать стремительную государственную карьеру. Иной оказалась судьба Заводовского, мужчины прекрасного собою, большого роста и крепкого сложения. В ту же ночь он определен был в фавориты. Его случай при дворе продолжался недолго, но он успел приобрести значение и впоследствии при Александре Палче был первым министром просвещения. С ним и столкнулся Державин в Невском монастыре, будучи на карауле при погребении 16 апреля 1776 года жены великого князя Павла Петровича Натальи Алексеевны. Здесь, в Благовещенской церкви, была усыпальница как особ царствующего дома, так и первых вельмож государства. Когда траурная процессия входила в церковь, Державин, уже сменившийся с караула и стоявший на паперте, подошел к Заводовскому и учтиво подал ему прошение в конверте, но неожиданное и непомерное возвышение фортуны, видать, помутило разум фаворита. «Здесь подают, но только нищим», — высокомерно сказал он и прошение не принял. «Что ж, Бог простит, — в сердцах ответствовал поручик. Верно, каждый зарабатывает себе место в жизни, кто чем может». Заводовский затаил на Державина злобу, и впоследствии не раз проявлял свою враждебность. Державин же не оставлял мысли в ожидаемом получении награды от Екатерины II и настойчиво бомбардировал вельмож прошениями на высочайшее имя. В июле 1776 года он передал новое письмо императрице через ее статс секретаря Безбородка и по прошествии пяти месяцев, когда наряжен был во дворец с ротою на караул, позван был к Потемкину. Он нашел фаворита сидящим в кабинете и кусающим по привычке ногтя. После некоторого молчания Потемкин спросил «Чего вы хотите?» Державин с попыхов не знал, что ответить, и сказал, что не понимает вопроса. — Государыня приказала спросить, — повысил голос Потемкин. — Чего вы по прошению вашему за службу свою желаете? — Я уже имел счастье через господина Безбородка отозваться, что ничего не желаю, коль скоро служба моя благоугодную ее величеству показалась, — пришипеливая от волнения, отвечал поручик. «Вы должны непременно сказать», — возразил вельможа. «Когда так, то за производство дел в секретной комиссии желаю быть награжденным деревнями наравне со сверстниками моими гвардей офицерами», — откликнулся смело Державин, «а за спасение колоний по собственному моему подвигу, как за военное действие, чином полковника». Потемкин встал с кресел и, не запахивая халата, зашагал по кабинету, грызя ногти. «Хорошо», — сказал он наконец, — «но вы в военную службу не способны, и я прикажу заготовить записку о выпуске вас в Статскую». Указом от 15 февраля 1777 года Державин был пожалован в коллежские советники, то есть произведен в чин шестого класса Петровской табели о рангах, что соответствовало военной службе полковнику. Одновременно он получил 300 душ в Полоцкой провинции, отошедшей к России после раздела Польши. Теперь Державин мог спокойно оглядеться и не спеша найти себе хорошее место. Вскоре через старых друзей Окуневых, Когда-то при производстве его офицера, одолживших ему свою карету, он спознакомился с домом сильного вельможи, могущего раздавать статские места, генерал-прокурора, князя Александра Алексеевича Вяземского».